Глава шестая. Намеченный поход. Из путевой книги Хаджи Рахима. Джихангир Батухан, да сохранит его, всевидичный. сегодня утром мне сказал. Я тебя призвал, мой верный учитель, чтобы ты со всем усердием начал снова записывать то значительное, что должно сохраниться в памяти наших потомков. Я повелел всем темникам, чтобы завтра... В день начала месяца конских скачек 1 октября они подняли свои тюмены, посадили на коней и двуинули их на закат солнца. Поход должен был стремительным, как развивающийся в мирной степи бешеный ураган. В этом удача задуманного. Это принесет небывалые победы, перевернет кверху копытами и животами всех надменных жителей вечерних стран чтобы они перестали думать, будто никто не сможет их одолеть и раздавить. Поэтому я начинаю поход внезапно, пока они лежат в мирной дремоте, почесываясь за ушами и посасывая сладкое вино. И эти слова заставили меня задрожать, и колени мои онемели. Сайнхан пристально покосился на меня и спросил. «Почему твои зубы стучат? Ты боишься?» «Нет, Великий, я не боюсь и не сомневаюсь, что ты сумеешь» разгромить вечерние страны что ты заставишь их жителей ползти на коленях почтительно вымаливая крохи твоей милости но я боюсь хватит ли у тебя силы здоровья и неусыпной осторожности чтобы избежать удара в спину когда все уже будет тебе особенно благоприятно Сайнхан вцепился своей жесткой как лапа орла рукой в мое плечо признавайся кого ты подозреваешь всех! Всех, кто захотел бы после одержанных тобой побед встать на твое место. мои имена, почему ты отводишь глаза? Мне придется перечислить подряд десятки твоих отвластных темников и тысячников. Но разве ты захочешь начать поход ужасом расправы среди твоих помощников? А что лучше? Лучше заставить тайных врагов усерднее служить тебе. Я увидел редкое, на темном, как древесные кора, Всегда в неподвижном лице сэн сжатые губы растянулись, как щель в подобии улыбки, и показались белая полоска хищных зубов. Его глаза оставались колючими и недоверчивыми. Он даже мне, своему старому учителю, не поверил и стался проникнуть в мое сердце. Затем он сказал медленно. «Мой робкий, как и дрожащая мышь на ставле. у нас в монгольской степи говорят». Скачу в седло, надо взмахнуть плетью, а не сползать на землю. Завтра начинается небывалый поход против народов, которые во сто раз сильнее моего войска. Все, что ты мне сказал сейчас, я давно знаю, и лучше тебя. Запомни важное. Я разделил все мое священное войско на пять главных орд. Каждый, он задумался, потом добавил, много тысяч всадников. И я доверил их лучшим, самым опытным и отчаянно в нападении богатурами. Пять злобных беркутов зажмут в свои когтистых лапах мое разноплеменное войско. С одной из этих орд я пойду сам. Все мои орды уже овеяны бессмертной славы А какие грозные полководцы их поведут? Мой почтенный старший брат Ханарду, мой военный советник Субудай-Богатур, мои родичи Кюргяны, мингу Бурундай, Шейбани... Кадан, Айдар и другие, я им назначил точное число дней, которые они, не останавливаясь нигде для отдыха в богатых городах, должны помнить одно – охватить железными объятиями первую половину вечерних стран и сплести пальцы своих рук в указанном мной месте в указанный срок. И я уверен, что такая встреча и сбор моих разноплеменных войск произойдет точно в заранее мною выбранном месте». Тогда я дам короткую передышку нашим чудесным коням и бесстрашным воинам, а потом поведу мою великую синюю орду дальше. Я захвачу увертливого, как ядовитая змея, Фредрикуса, который себя называет императором германов, италийцев, саксов, арабов, а сам затаился, как филин на морском острове. Но я выковырю его оттуда и направлю друг на друга, как злобных собак, и этого императора, и его заклятывала врага хитрого старого колдуна-папа. Я поставлю обоих перед собой на колени и буду говорить с ними, как с жалкими дрожащими цыплятами. А затем я обоих отдам на потеху моим верным шаманам, чтобы они их сварили живьем в котле. Я смотрел с удивлением на взбешенного Джихангира и старался запомнить его слова. Саянхан продолжал, и голос его был подобен зловещему мурлыканию тигра. Первая короткая передышка будет в столице урусов, Киеве, последняя на берегу Великого Безграничного моря, омывающего вселенную. Тогда я выполню волю священного правителя моего деда. Сайнхан задыхался и стал жадно пить вино из золотой чаши. Вдруг он резко повернулся. И около двери почтительно сидел на ковре, опустив голову и скрестив руки на груди, Молодой его племянник, хан Нахой. Из озорства он так глубоко надвинул шапку на лоб, что нельзя было разглядеть его глаз. Зачем ты пришел? Какой совет имеешь ты дать нам? Прости меня, великий Джихангир, я невольно услышал конец твоей речи и загорелся твоим огнем. Разреши мне прибавить к числу намеченных тобой крах гробу столиц еще одну. Какую? И пальцы Сейнхана сжались с такой силой, что он погнул золотую чашу, и на ковер полилось красное вино. Я вижу ясно, что ты также захватишь столицу греков, Рум, чтобы не оставлять врагов у себя за спиной. Ведь после захвата Румы ты будешь иметь тысячи лучших кораблей, стоящих во всех гаванях вселенной, которые помогут расширить твое могущество, разнести твою славу по всем морям. Разреши мне участвовать в твоем набеге на Рум. Сайнхан не показал виду, что разгневался на племянника, а стал говорить медленно, будто нет. «Не собрался ли ты учить меня? Я тебя уже назначил тысячником в Тумени моего почтенного брата, Танарду. Орду. Ты вместе с буйными должен первым ворваться в столицу Урузов, Киев. Там ты постарайся достойно проявить свою дерзость. Разрешаем уйти?» «Разрешаем уйти!» Закричал он с прорвавшимся вдруг бешенством. Хан на кое склонился до земли и, прошептав обычные пожелания, бесшумно удалился. Когда занавеска за ним опустилась, Сайн хан сказал, «Он похож на пса, который грызет большую кость. Пока не сгрызет ее до конца, он ее не оставит. Думает только о греческом руме, о его завоевании, чтобы посадить туда царицы свою гречанку. Разве полководец, любящий битвы может казнить такого удальца. Весь этот разговор происходил в золотом домике. Придется ли мне еще раз побывать в нем, или ли я затеряюсь в неведомых просторах вселенной, через которые направляется страшное войско Батухана? Я записал и слова Джихангира, потому что и подвиги, и ошибки великих людей, и то, как они эти ошибки исправляют, все это должно быть увековечено в летописях, на поучение нашим потомкам, Да сохранит их и нас всемогущий.